Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон, науком номер 13. Кайфоград. Если уж слух пошел, его не остановить. Уезжая из Ванючки, Го приказала сменить маршрут. и Ехать не прямо по Санкт-Петербургскому проспекту, а дать круг. Обогнуть город с северо-запада по дуге Мурманского шоссе и остановиться у Пуповины, связывающей Кайфоград со станцией. У КПП «Восток». Эмира сказала, что хочет посмотреть на пикеты зеленых. Однако на самом деле ей нужно было привести в порядок мысли и решить, что делать дальше. Спускать смерть шоколада на тормозах майор не собиралась, но бить по кому попало не хотела. КПП «Восток» выстроили по всем правилам военного искусства. Титопластовые ворота вшиты в массивный бетонный бункер, прищуривающиеся пулеметными бойницами. Установленные в них ревуны могли вбить в землю любое количество штурмующих. На полкилометра слева и справа от бункера поднималась трехметровая стена, перед которой приветливо поблескивала на солнце колючая проволока. Подъезда к воротам нет, только пешком. А для особо непонятливых безоустановили бетонные блоки и металлические рогатки. Да еще соединили их все той же колючкой. Захочешь – не подъедешь. Всех возвращающихся на станцию досматривают досконально. Просвечивают, выискивая вживленные гаджеты и скрытые полости. Прощупывают – Даже медицинский экспресс проводят. Ходили слухи, что год назад кто-то заразил развлекавшихся в Кайфограде работяг штаммом проказа Рейгана. Так что предосторожность оказалась не лишней. Не лишней. Внедорожник остановился метрах в двухстах от КПП. Зачем лишний раз нервировать Безов? Эмира взяла бинокль и вышла из машины. Вроде как осмотреться. Однако картинка интересовала майора гораздо меньше, чем размышления о смерти агента. Кто убил Мурата? Самое очевидное предположение Слановски. Ему-то на ОКР точно плевать с высокой колокольни теплого дома. На станции и вокруг нее Грег делает, что хочет, но, предположим, Шоколад сумел узнать нечто действительно важное о станции, за что и поплатился головой. Вероятно? Увы, нет. Слановский работает масштабно. Обнаружив утечку информации, он отправил бы в кайфаград несколько боевых групп и взял не только Мурата, но и всех, с кем Шоколад мог поговорить. Взял бы, привёз в тёплый дом и тщательно допросил. Вот как поступил бы Слановский. Потом, конечно, убил бы, но это потом. И уж точно не стал бы отправлять тело в вонючку. Сжёг бы на станции. Значит, Слановский отпадает. А у всех остальных причин дразнить ОКР нет. Кальфоград давно поделён. Каждый занял своё место. Или что-то изменилось? Го посмотрела на купол главного энергоблока. Не в этом ли дело? Станция почти достроена, а значит, все силы должны активизироваться. Обязаны активизироваться, потому что как только станция заработает, мертвый сядет на трон. Быстро они, подошедшие к Эмире Фатима, кивнула на блокировавших КПП зеленых. Я думала, раньше полудня не начнут. Наверное, у них запланировано два представления. Улыбнулась гу отпуская бинокль. Артисты. Придурки. Сегодняшнее шоу «Остановим ад» посвящалось детям. Наряженные младенцами экологи, Перекрыли ведущие к КПП дорожки и жалобно с подвыванием о гуколе. Пластиковые лица новорожденных были щедро украшены язвами и ранами. Плакаты соответствовали. Подумайте о детях. Не отбирайте у детей будущее. Сохраним землю для наших детей. Бромберг читал в микрофон призывы. Репортеры снимали. Два уворот дремали стоя. «Ммм, сегодня драки не будет». Фатима пытливо посмотрела на майора и уточнила. «Здесь». Эмира прекрасно поняла смысл высказывания. Но для начала нужно понять, кого бить. Для этого надо поговорить с Алишером, уточнила Тураева, назвав имя компаньона Шоколада. Он наверняка в курсе, кто шлёпнул Мурата. Поговорим, пообещала Эмира, поворачиваясь к внедорожникам. Едем в город. Пора браться за расследование. На свободе увяз к дерьмовым болотце чей-то Мерседес. Дерьмовым в буквальном смысле. Где-то прорвало канализацию, и ее содержимое затопило центральную площадь Кайфограда. Вылилось туда, где находилась вечная центральная лужа. Дорогами в Кайфограде никто особо не занимался. Построили, ладно. А то, что асфальт просел на следующую же весну, так это суровая русская зима, и глобальное потепление виноваты, а не воровство. Экология хреновая, вот дороги и накрываются. Но водила Мерседеса об экологии не знал. Он летел по Санкт-Петербургскому проспекту где-то под 200. Установившаяся месяц назад теплая сухая погода привела дороги в относительно нормальное состояние. Поздно заметил препятствие и посадил дорогую тачку в лужу. Теперь водила со спутниками, четверо брюнетов в кожаных куртках и в брюках курили на тротуаре, а к месту крушения обитатели вонючки копошились в жиже пытаясь высвободить Мерседес из дерьмового плена. Собравшиеся зеваки, осторожно, стараясь не ранить самолюбие неудачливых путешественников, комментировали происходящее. Напялившая респиратор Фатима выскочила из внедорожника разобраться, а Эмира безразлично отвернулась. Кайфаград мать его, это кайфаград. Город, в котором бешено дорогой Мерседест застревает в канализации, а приносящие огромный доход клубы ютятся во временных сараях с протекающими крышами и грибком на стенах. Город, который делает своих обитателей богачами, но не имеет ни одной больницы. Золотоносная пиявка. кайфаград Место некрасище застрявших в нем людей. В отличие от большинства обитателей Кайфограда, Эмиры сюда не стремилась. Понимала, что доходы около станции большие, но не стремилась. Ей было комфортно в Москве, в охране российского представительства, и она была не против дослужить в анклаве до пенсии. Но далеко не все происходит так, как хотелось бы. В свое время Эмира Гой сделала выбор. Согласилась позаботиться о напуганной девушке по имени Петра Кронцел, внучке всемогущего Романа Фадеева. И теперешнее ее положение стало прямым следствием того шага. Только теперь Эмира не заботилась. Теперь она служила девушке по имени Патриция Грязнова. Уже давно не напуганной и постепенно становящейся такой же всемогущей, как ее дед. Именно Патриция попросила Го отправиться в Кайфоград. Подай рапорт о переводе, а я сделаю так, чтобы его удовлетворили. Зачем? Ты нужна мне там. Станция слишком важна, и контролировать прилепившуюся к ней к лаоку, должен человек, которому я полностью доверяю. Коротко и ясно. А что этот человек? Ему интересно ехать в Мекку ублюдков и подонков? Какие планы были у этого самого человека на свою жизнь? Но кто будет задавать подобные вопросы, когда идет большая игра? Когда на кону стоит власть над всем? Никто не будет. И не стала. Попросила только. Сделать так, чтобы мои ребята не узнали, что я сама подала рапорт о переводе подразделения. Они не простят. Патриция сделала. Ребята ничего не узнали. И вот уже два года топтали безрадостные северные земли, проклиная неведомых, но тупых бюрократов из управления кадров ОКР. Два года они пытались поддерживать порядок в городе, которому требовалось что угодно, кроме этого самого порядка. Стали богаче, чем были, но два года из жизни вычеркнуты. И теперь, глядя на застрявший «Мерседес», Эмира видела себя, разогнавшуюся и влетевшую в помойку под названием «Кайфоград» на полной скорости. Все отличие в том, что ее никто вытаскивать из дерьма не собирался. «МВД Южного округа», — сообщила вернувшаяся Фатима. «Ехали усиливать свое представительство, но не доехали». «Ну что же, добро пожаловать в Кайфоград. Просит помочь». Гастайга выдернул бы блестящую игрушку южан, шутя, но... «Да пошли они!» — буркнула Эмира. «Возвращаемся на базу». «Уже?» — удивилась Фатима. У них Алишер объявился. Го кивнула на пришедшее в коммуникатор текстовое сообщение. «А это важнее застрявших холухов «Согласна». Внедорожники развернулись, вырулили на проспект Российского Величия и направились на юго-восточную окраину. «Как он до нас добрался?» Отрывисто спросила Эмира, широко шагая по коридору. «Дворами и закоулками. Состояние?» «От любого шороха шарахался. Сейчас немного отошел. Что-нибудь говорил?» «Просил спрятать и сообщить вам, товарищ майор. Это все. Этого достаточно». Эмира открыла дверь в один из кабинетов и отпустила сопровождающего. «Вы свободны». Прошла в комнату и все тем же командирским тоном сообщила. «Я распорядилась насчет похорон». До захода солнца все будет сделано». И уселась напротив Алишера мирзоева Тот судорожно всхлипнул и втянул голову в плечи. Могло показаться, что выбранное Го-линия поведения способна придавить перепуганного осведомителя. Однако и мира хорошо изучила мирзоева и знала, что тактика себя оправдает. «Жаль, что лучший друг не проводит усопшего в последний путь». На это замечание Алишер вновь не ответил. Го выждала несколько секунд, после чего очень и очень жестко велела. «Рассказывай». «Я хочу на материк», — тихо, но твёрдо произнёс мирзоев «Я подпишу бумаги на клуб. Отдам его тебе или кому скажешь. Но, пожалуйста, отправь меня на материк». Кайфоград и 13 тринадцатый полигон находились не на острове. Однако их обитатели упорно называли остальной мир материком. «А если ты сделаешь мне документы Анклава Москва, я отдам тебе половину того, что накопил». Алишер наконец-то взглянул Эмире в глаза. 3 миллиона юаней отдам!» Теперь стало окончательно ясно, что Мурата придавил кто-то из соотечественников. «Но что это даёт?» «Пока ничего. Нужно больше информации». «Рассказывай», — повторила Го. «И ничего не упускай». Алишер вздохнул. «Я почти ничего не знаю». «В этом случае тебе нечем оплатить пребывание на базе», — усмехнулась семира «Не говоря уже о билете на материк». Ещё один вздох. «Может, лучше деньгами?» «Думаешь, я плохо зарабатываю?» «Три миллиона!» «Ещё раз вякнешь не по делу, и я тебя сама пристрелю!» Пообещала Го и врезала кулаком по столу. «Куда ездил Шоколад?» «С кем разговаривал перед смертью?» «Чем занимался?» «Быстро отвечай, сука, быстро!» «Я не знаю!» «В таком случае выметайся!» «Я не знаю, с кем Шоколад встречался!» Торопливо поправился Аришер. «Но я знаю, чем он занимался!» «Естественно, знаешь. Вы ведь, мать вашу, были компаньонами». «Рассказывай!» В третий раз приказала Го, и Мирзоев сдался. «Это связано с зелеными, они...» «Но ты ведь знаешь ситуацию. и мир они не хуже других. И курят, и колются, и выпивают, все как у всех. Среди них любителей дури полно, и к нам они за товаром захаживали постоянно. И соседи не обижали». Одним словом, шел бизнес, все довольны. А недели две назад дело стало затухать. То есть остальные торчки на месте, а зеленые один за другим ходить перестали, будто отрубила нах. Любопытно, очень любопытно. Эмира поздравила себя с тем, что проспала весьма подозрительный факт. Отличная работа, майор Го. Расслабились? Сначала мы смеялись. Решили, что Бромберг месячник чистоты организовал. Потом задумались... Мурат с соседями поговорил, выяснил, что у всех то же самое творится. Зеленые перестали брать дурь. Выпивать выпивали, девчонками интересовались. В лагере ведь три к одному примерно, на всех не хватает. Но с наркотой завязали конкретно. Вот все и прояснилось. Мурат допустил классическую ошибку жителя Кайфограда. Стал заниматься не станцией, а змеиным клубком, что сплелся вокруг нее. Не он первый, не он последний. Правда, до сих пор голову отрывали исключительно пронырливым репортерам. «Я ему говорил, успокойся, тебя это не касается!» Но Мурат не слушал. Стал искать людей, которые смогут объяснить. Мирзоев на мгновение сбился. Всего на мгновение, но это не ускользнуло от внимания Го. «В общем, вчера он поехал на встречу потом позвонил мне и сказал, что бизнес встал из-за фармацевтов». «Тоже мне новость», — прищурила Семира. Федеральное агентство фармакологической безопасности при Министерстве здравоохранения вплотную занималось наркотиками и присутствовало в кайфаграде Впрочем, в кайфаграде кто только не присутствовал. Мурат сказал, что фармацевты взяли «остановим от надовольствия и поставляют любую дрянь в любых количествах, да еще по оптовым ценам. Сейчас в лагере зелья столько, что его выжимать можно. Подсаживаются даже те зеленые, кто раньше не баловался. Короче, фармацевты конкретно сдуривают зеленых. А вот это уже интересно. Эмира вспомнила утренние мысли. Больше десяти тысяч человек, объединенных ненавистью к станции. Сила? Сила. А если добавить наркоту? Получается уже не сила, а самый настоящий бульдозер, который можно направить на что угодно. К чему готовят зеленых? Го кивнула. «Теперь рассказывай самое главное», — Мирзоев ответил удивленным взглядом. «Больше ничего не знаю». «За информацию о том, что фармацевты кормят зеленых дурью, Мурата не убили бы», — назидательно произнесла Эмира. «Что еще раскопал шоколад?» «Не знаю». Вот теперь можно и чуть мягче. Го улыбнулась и чуть подалась вперед. «Не глупи, Алишер. Ты пришел ко мне под мою защиту. Ты сделал выбор и знаешь, что тебя грохнут только за то, что ты сейчас сидишь здесь. Поэтому хватит играть в девочку». «Рассказывай». «Кого назвал Мурат?» «Я этого человека не знаю». «А ты не должен, теперь это моё дело». «Называй имя». «Стоун». «Просто Стоун?» «Да». «Мурат сказал, что парень безвылосно сидит в лагере зелёных». «Стоун». В списке зарегистрированных фармацевтов такой боец не значился. Либо прибыл инкогнито, либо вообще со стороны. «Хорошо, разберёмся». «О чём ещё говорил Мурат?» — Сказал, что готовится шумная акция, что-то связанное с поездом. — С поездом? — переспросила Эмира. — Да, — подтвердил осведомитель. В Кайфограде вокзал отсутствовал, и строить его никто не собирался. Если бы и был, это ничего не меняло. Очевидно, что акция «Зеленых» будет направлена против станции и только против неё. Но идущие на строительство эшелоны надежно охраняются. Безы давно приучили всех к мысли, что не потерпят перебоев с поставками. И открывали огонь без предупреждения. «Десять тысяч одурманенных человек. Не забыла? 10000 тысяч. Ради одного поезда? Не верю. Я рассказал все». Алишер с надеждой посмотрел на Эмиру. «Теперь поможешь?» Го встала из-за стола. «Кто-нибудь видел, как ты явился сюда? Меня бы убили». «Логично». Последовала пауза, во время которой мирзоев покрылся холодным потом. Но все для него обошлось. «Завтра в Мурманск пойдёт наш грузовик. Сядешь в него». «Спасибо». «Не за что».